В Хартфорде находится знаменитый дуб, в котором была спрятана Хартия короля Карла. Ныне он стоит за забором в саду, принадлежащем одному джентльмену. Сама же Хартия хранится в палате штата. Суды здесь точно такие же, как и в Бостоне, и общественные заведения почти так же хороши. Превосходно поставлено дело в приюте для умалишенных, равно как и в институте глухонемых. Проходя по приюту для умалишенных я неоднократно задавался вопросом, сумел ли бы я отличить надзирателей от пациентов, если бы первые не обменивались с врачом краткими замечаниями о состоящих под их наблюдением больных. Конечно, это касается лишь их внешнего вида, так как речи безумных были достаточно безумны. Была там одна маленькая чопорная старушка, беспрестанно улыбающаяся и приветливая, которая как-то бочком просеменила к нам с другого конца длинного коридора, и, присев передо мною с таким видом, будто оказывала мне величайшую милость, задала такой необъяснимый вопрос. «Скажите, сэр, что пантифракт все еще процветает на земле английской?» «Да», — сударыня ответил я. «Когда вы в последний раз с ним виделись, сэр, он был...» «В прекрасном состоянии, сударыня», — сказал я, — «в превосходном состоянии. Он просил меня передать вам привет». Выглядел он как нельзя лучше. Эти слова чрезвычайно обрадовали старушку. С минуту посмотрев на меня, как бы для того, чтобы вполне удостовериться в серьезности моего почтительного к ней отношения, она все так же бочком сделала несколько шажков назад. Затем снова скользнула вперед, внезапно подпрыгнула. При этом я поспешно отступил шага на два и сказала «Я ископаемая, сэр». Я щел самым подходящим сказать, что подозревал это с самого начала, а посему так и сказал. — Я очень рада и горда, сэр, что принадлежу к числу ископаемых, — заявила старая дама. — Еще бы, сударыня, — ответил я. Старая дама послала мне воздушный поцелуй, снова подпрыгнула, самодовольно улыбнулась и все той же необычной походкой — засеменив прочь по коридору грациозно нырнула в свою спальню в другой части здания в одной из комнат мы увидели пациента лежавшего на кровати он был весьма взбудоражен и разгорячен нус сказал он вскакивая и срывая с головы ночной колпак наконец то все устроено я обо всем договорился с королевой викторией договорились о чем спросил врач ну об этом деле сказал он устало проводя рукой по лбу. «Об осаде Нью-Йорка!» «Ах, вот оно что!» — сказал я, словно внезапно поняв, о чем идет речь, так как он смотрел на меня, ожидая ответа. «Да, английские войска откроют огонь по каждому дому, на котором не будет условного знака!» «Домам, имеющим такой знак, не будет причинено никакого вреда, абсолютно никакого. Те, кто хочет быть в безопасности, должны вывесить флаги. Это все, что от них требуется. Они должны вывесить флаги». Мне казалось, что, говоря так, он смутно сознавал, что речь его бессвязна. Как только он произнес эти слова, он лег, издал что-то похожее на стон и накрыл свою разгоряченную голову одеялом. Был там и другой, молодой человек, который помешался на любви к музыке. Сыграв на аккордеоне марш собственного сочинения, он вдруг захотел, чтобы я непременно зашел к нему в комнату, что я немедленно и сделал. Притворившись, будто я прекрасно все понимаю, и подлаживаясь под его настроение, я подошел к окну, за которым открывался чудесный вид, и вернул с такой ловкостью, что сам возгордился, «Великолепные тут места вокруг вашего дома!» «Да», — сказал он, небрежно проводя пальцами по клавиатуре своего инструмента. «Для такого учреждения, как это, здесь не дурно. Думаю, что никогда в жизни я не был так ошеломлен». «Я здесь просто потому, что так мне захотелось», — сказал он холодно. «Только и всего». «Ах, только и всего», — сказал я. «Да, только и всего». «Доктор — славный человек, он в курсе дела. Это шутка с моей стороны. Я подчас люблю пошутить. Никому об этом не рассказывайте, но я думаю, во вторник выйти отсюда». Я заверил его, что считаю наш разговор сугубо конфиденциальным, и вернулся к врачу. На обратном пути, когда мы проходили по одному из коридоров, к нам подошла хорошо одетая дама со спокойными и сдержанными манерами, и, протянув листок бумаги и перо, Попросила, чтобы я не отказал в любезности дать ей автограф. Я выполнил ее просьбу, и мы расстались. Помнится, у меня уже было несколько подобных встреч с дамами на улице. Надеюсь, это не сумасшедшая? Нет, сумасшедшая. А на чем она помешана? На автографах? Нет, ей слышатся голоса. М «Да», — подумал я, — Неплохо было бы запрятать в сумасшедший дом несколько современных лжепророков, которые якобы тоже слышат всякие голоса, и я бы с радостью для начала проделал такой опыт с двумя-тремя мормонами. В этом городке лучший в мире дом предварительного заключения. Здесь же находится и тюрьма штата, в которой царит превосходный порядок и которая устроена по такому же плану, как и тюрьма в Бостоне, с одним лишь отличием – На стене ее всегда стоит часовой с заряженным ружьем. В то время в ней содержалось около 200 заключенных. Мне показали место в караульной, где несколько лет тому назад глухой ночью один из заключенных, сумевший вырваться из камеры, убил часового в отчаянной попытке спастись. Показали мне также женщину, которая уже 16 лет сидит в одиночном заключении за убийство мужа. «Вы думаете, — спросил я своего провожатого, — что после такого длительного заключения у нее еще осталась хоть мысль или надежда когда-нибудь вновь обрести свободу. — Боже мой, конечно, — ответил он, — несомненно, но на самом деле это, вероятно, невозможно. — Ну, не знаю. Кстати сказать, типично американский ответ. Ее друзья не доверяют ей. — А при чем тут они? — задал я естественный вопрос. Ну. Они не подают прошения. Но если бы они и подали, я полагаю, что им все равно не удалось бы вызволить ее. Ну, может быть, не с первого раза и не со второго, но если несколько лет бить в одну точку, то, может, и получилось бы. Это когда-нибудь удастся? Да, бывает, что удается. Влиятельные друзья устраивают это иногда. Так или иначе, а это частенько случается. Я всегда с удовольствием и благодарностью буду вспоминать Хартфорд. Это чудесное место, и я подружился там со многими людьми, к которым навсегда сохраню самые теплые чувства. С немалым сожалением мы покинули его в пятницу, 11 числа, и провели вечер в поезде, мчавшим нас в Нью-Хейвен.